Глава восемнадцатая. На следующий день Новгород. Как не вовремя. Князь читал донесение из Гамбурга «Хмуря лоб». «Думаю я, два эскадрона кирасир надо туда послать», сказал Деметрий, который мучительно размышлял, как им выкрутиться из этой ситуации. Франки никогда не уходили в походы под зиму. Это было что-то новое. У нас в столице больше и нет никого». Плохая идея, отрезал князь. Вчерашних мальчишек хочешь в лоб на франков пустить? Мы их для чего столько лет готовили, чтобы похоронить в первом же бою? В лоб пускать не будем, только луки и стрелы. Пояснил свою мысль Димитрий. У нас новые конницы всего три сотни, княже. Бить с коня из лука они обучены, то что надо против пехоты. Сам поведу. Нахмурился князь. — Ну, сучьи дети, я им устрою. — Рату послали весть? — Послали, государь, — кивнул Димитрий. — Но он две недели войско собирать будет и еще две недели туда везти. Нет у нас столько времени. — Значит, берем с кадроном, кивнул князь, — и мою полусотню охраны. Они все на добрых конях, а доспех на вьючных лошадях повезем. Выходим через три дня. Ты здесь остаешься за главного. Начинай пехоту к столице стягивать как бы и тут не ударили. — Слушаюсь, государь, — склонил голову Деметрий. — Припасы у нас есть, аварский сыр, сушеное мясо и сухари на складах. К выходу все будет готово. — Сыр, — содрогнулся Самослав. Любимая снедь степняков меньше всего на свете напоминала молочный продукт, а больше всего камень, который зачем-то заставляют жрать воинов в походе. Но надо отдать должное кочевникам. Сыр был крайне питателен, занимал мало места и почти не портился. Почти как камень, на который он походил и вкусом, и своей твердостью. Люди, которые все время проводили в седле, лучше всех знали, чем именно в этом самом седле надо питаться — сыром. — Я пойду, княжи, — отпросился Дмитрий. Мне поход готовить нужно. Времени в обрез. — Иди, — рассеянно кивнул Самослав. — и глубоко задумался, обхватив голову руками. Он готовился к будущей войне. Но, как и любая война, она пойдет совсем не так, как задумывали те, кто ее начинает. Так всегда было, и так всегда будет. Десятки сигналов с разных сторон говорят о том, что против него собираются чудовищные силы, но только первый удар будет нанесен совсем не там, где его ждут. И пока он не знает, где... Не совершает ли он ошибку, ведя в поход небольшой отряд? Не исключено. Но, с другой стороны, первые выпуски сиротской сотни, которые пошли в кавалерию, должны получить боевое крещение вместе с ним. Так тут устроены головы людей, и ничего нельзя с этим поделать. Вождь — это священный символ. Пусть трехлетний мальчишка, но он должен стоять впереди войска, как живой талисман. Язычество, чёрт бы его, подрал. Уже были разработаны эвакуационные планы. Множество семей на время войны уедет в лесные веси, где вовсю копают новые землянки, и в маравский городок Вена, который уже давно никто не называл Виндабоной из-за опасения сломать язык. Туда поедут запасы товаров, там развернут кузни и мастерские, работающие на армию. Глупость он сделал, позволив всю свою промышленность разместить в Новгороде, почти на самой границе. Он рассчитывал на то, что Бавария станет его щитом, закрывающим славянское государство от франков, но и это оказалось ошибкой. Бавария слишком слаба, чтобы в одиночку противостоять самой мощной силе Запада. Эта война изменит многое. Вена и Братислава — вот два центра, где вдалеке от границ будет сосредоточено все производство. Потом, лет через пять-десять, он построит несколько городов в Силезии, невероятно богатый на полезные ископаемые. А Новгород так и останется мощнейшей пограничной крепостью, торговым городом и финансовым центром страны. Самослав встал и пошел в спальню. Он хотел было поехать к Марии, роман с которой развивался со скоростью тропического урагана. Но нет, надо отдохнуть, ведь следующие недели он проведет в седле. Отдохнуть у него так и не получилось. Дверь отворилась без стука, а Людмила решительно вошла в спальню, сбросила одежду и нырнула в постель, прижавшись к нему налитой грудью. — Имею право, — быстро сказала она, закрыв его рот своей рукой. — Я мужняя жена. Нет такого закона, чтобы ни в чем не повинную женщину без ласки оставлять. Сказал, что любишь, так люби. — Ты же уехать от меня собиралась промычал полузадушенный князь. — Так и это еще когда будет? — Совершенно логично возразила Людмила. — И будет ли еще непонятно? Что ж мне столько лет без ласки жить? Обними покрепче, я соскучилась. — Как же все сложно, — отстраненно думал Самослав, отвечая на ее жадный поцелуй. — Сколько же он было у того самого? — Двенадцать? — Точно двенадцать. Ему из каждого племени по жене пришлось взять. — А они все родили ему детей, аж тридцать семь душ. Да как же он со всеми ними уживался, бедолага? Или это я сам чего-то не понимаю? Три недели спустя, начало ноября, шестьсот тридцатый год, Гамбург. Черные головешки на месте бойкого городка поначалу привели князя в тихое бешенство. Он не успел, как не успел и ярл Эйнар, который привел сюда свои корабли, когда все было кончено. Данны уже отплыли назад, а Самослав, сидя на чурбаке, слушал немудреный рассказ вышаты и полусотника жилы, который прятал от государя глаза. Он же бежал с поля боя, как последний трус, и теперь ждал кары. Но никакого наказания не последовало. Напротив, князь хохотал до слез, держась за бока. Сколько говоришь ты денег со стены сбросил? — схлипывая, спросил он. — Да, все, что было, государь. Обреченно махнул рукой вышата, который понимал, что шило в мешке не утаить, а значит, рано или поздно эта дикая история до князя дойдет. Все, что скопил из жалования. — Два воина, говоришь, едва на стену сундук серебром затащили. Самослав задумался и считал, беззвучно шевеля губами. — Это от полутора до двух тысяч рублей. Точно я тебе, вышата, такое жалование плачу? — А-а-а! — снова махнул рукой и не на шутку закручинился. Он уже понял, что попался. — Там было чуть больше, чем мое жалование, государь. Ну, там подсуетишься, тут копеечку собьешь. Сам понимаешь, денежки они рост любят. Да — Да-да, — задумался князь, вспоминая бессмертную истину Маркса. Капитал есть самовозрастающая стоимость. И она, мать ее так, должна все время самовозрастать потому что если она не возрастает, то начинает убывать. Да что же мне делать со всеми ними? Ведь остальные ничуть не лучше. И хочется же этому прохиндею морду набить. А как бы не за что. Людей спас, товары спас и врагов без счета поубивал. Придется быть реалистом. — Сколько, говорите, франки потеряли? — спросил он. — Две сотни точно, государь, — ответил Жила. — Это с теми, кто при штурме погиб. Мы из них и половины не убили, они больше потоптали друг друга. Раненых теперь много у них. Франки тут недолго стояли, поползали еще по земле на следующий день, пособирали оставшееся серебро, а потом схоронили своих и ушли домой, но уже другим путем. Там, где не грабили еще. Тогда по коням, с криктяем встал князь, выпрямляя жалобно хрустнувшую поясницу. Две недели в седле дали ему не просто. Будем догонять. А ты, вышата, перебирайся на острова. Копайте землянки и ямы для зерна. Те лодки, что ты в Прагу услал, назад с припасом придут. Город на старом месте отстраивать не будем. Может быть, потом, когда тут немного поспокойнее станет. Понять, где прошли франки, оказалось проще простого. Разоренные деревни, убитые мужчины плачущие женщины. И нигде ни овцы, ни коровы, ни курицы. Армия в походе кормит себя сама, таков был закон того времени, да и не только того. Как частенько и бывало, франки добирали по дороге то, что не добрали в Гамбурге. А поскольку грабеж занятия упоительное, то уйти зарей на ней не успели, и оказались прижаты к реке конницей Славен. Три сотни безусых мальчишек в чудном доспехе страха у закаленных воинов не вызвали. Подумаешь! Франки уже давно забыли тот урок, что получил король Сигиберт I, отважный воин, сидевший в плену у авар, пока его жена Брунгильда собирала по всей стране золото для выкупа. Всадники великих каганов доходили до Тюрингии и Баварии, но это было так давно, что на поле не было ни одного воина, который бился бы с легкой степной кавалерией. «Ничего не выдумываем!» — командиры эскадронов и взводов стояли перед князем, ожидая приказа. Отрабатываем стандартную схему. Вы ее на выпускных экзаменах сдавали. Конная карусель и притворное отступление. Под дротики и топоры не подставляться. Кого ранят, месяц без жалования. Кто потеряет коня, пойдет домой пешком. Если кого убьют, будет месяц на кухне репу чистить. Воины коротко гыгыкнули, по достоинству оценив незатасканную в этой реальности шутку, и пошли готовиться к битве. В рядах конницы послышались оживленные матюки, там шел последний инструктаж перед боем. Франки уже построились и теперь насмешливо тыкали пальцами в жидкую цепочку всадников, не имевших даже усов. Им, холившим свои бороды, было смешно видеть воинов с гладким, как у девок, лицом. Сотня тяжелой кавалерии франков, собранная из австразийской знати, сорвалась вперед, а за ней двинулся строй пехоты. Расчет от аварии оказался прост. Они свяжут боем этих наглецов, а потом подойдет пешее войско и забросает их ангонами и топорами французскими. «Бей!» — скомандовал князь, и в наступающую конницу полетели стрелы. Завизжали раненые кони. Они артачились, отказываясь идти вперед. Таких пока было немного, не больше десятка. А остальная кавалерия франков железной волной неслась вперед, поднимая для удара копья над головой. Воинам в кольчугах и шлемах стрелы были не страшны, они лишь бессильно скользили по железным кольцам доспеха. Словенская конница дрогнула и побежала, словно отступая перед вражеским напором. Мальчишки, ударив пятками коней, поскакали прочь. Теперь они стреляли на полном скаку, повернувшись назад, так, как их учили это делать многоопытные наставники, обры, прошедшие десятки сражений. Они оторвались от пехоты на милю, неспешной рысью, держа дистанцию с более тяжелыми всадниками. А конница Франков, которая уже почувствовала победу, растянулась на две сотни шагов и попала, как это обычно и бывает, под фланговый удар тяжелой полусотни во главе с князем, воины которой длинными копьями вышибали из седел многих из них. Закипела схватка, закованные в железо всадники бились почти на равных, Но легкая конница, окружившая их, расстреливала франков в упор, не позволяя создать даже подобие строя. Не прошло и четверти часа, как германцы дрогнули и попытались уйти назад, туда, где запыхавшаяся пехота снова становилась в линию, укрывшуюся стеной щитов. Воины о даваре еще не понимали, что происходит. Раздался сигнал рога, и эскадроны потекли, изрыгающей тучу стрел лентой мимо строя франков. Конницы у тех почти не осталось, вся она лежала там, дальше, пронзенная непривычно длинными копьями и изрубленная мечами и саблями. Осиротевшие кони метались по полю, жалобно плача от боли. Множество их было ранено. Франки попытались пойти вперед, укрывшись щитами, но у них ничего не вышло. Десятки стрел пробирались в узкие щели, находя свою жертву острым коварным жалом. Листовидный наконечник шириной в два пальца ранил не хуже иного ножа, оставляя страшные раны. Конная волна лениво текла мимо пехотного строя, который стоял, укрывшись от летящей в него смерти, и только скрежетал зубами. То и дело кто-нибудь из франков не выдерживал и открывался, метнув дротик. Участь таких храбрецов была незавидна. Одна, две, а то и три стрелы били их в грудь, заставляя остальных прятаться, поминая всех демонов. То тут, то там раздавался стон. Стрелы, пущенные умелой рукой, то и дело находили свою дорогу между щитами и жадно впивались в людские тела. Всадники зачастую целили именно в незащищенные ноги, заставляя франков сбиться в кучу еще плотнее, чтобы укрыться деревом со всех сторон. Жуткая степная карусель была привычна воинам, которых в последние годы учили такому бою изо дня в день. Да и мальчишек из разгромленных аварских родов, выросших на коне, сюда тоже пришло немало. Лошадки шли неспешно, круг за кругом, так они могли делать часами. Только вот люди не могли часами стоять под летящими стрелами. Они теряют боевой дух, когда видят своих гибнущих товарищей и не имеют возможности наступать. Войско франков начало пятиться назад, оставляя убитых на жухлой осенней траве. Воины, забросившие щиты на спину, поднимали и тащили за собой раненых, и именно в эти прорехи летели новые стрелы, еще добавляя тел на земле. Франки, спаянные железной дисциплиной, отступали, не теряя строя, а князь, глядя на это, размышлял, добивать или нет. У него не осталось больше копий, почти все они оказались сломаны в первой сшибке, Опустить молодняк на плотный пехотный строй, значит потерять половину из них. Ведь франков было существенно больше, и запас дротиков у них все еще цел. Князь сплюнул. К черту такие победы. Они будут бить франков стрелами и с улицами, пока не загонят их в заросли леса, что раскинулся совсем рядом. Там эта битва и закончится. Франки уйдут, потеряв убитыми треть войска и ранеными еще столько же. Ну и пусть. Молодые воины попробовали крови, не потеряв почти никого. Они получат богатую добычу, обшарив тела убитых. А франки уже наказаны за свой набег. Они сожгли Гамбург, но теперь подумают трижды, когда снова захотят прийти туда. Вроде бы все идет как надо, и только одна мысль не давала покоя Самославу. Почему соседи, бодричи, селения которых располагались ближе всех, так и не подошли на помощь осажденному городу? Две недели спустя. Бывшие земли дулебов, Жупанства Моемира. Конное войско прошло насквозь земли саксов и сербов без особенных проблем. Саксы на славян напасть боялись, а сербам этого и делать было незачем. Владыка Дерман, добрый сосед и партнер по торговле, прикормленный дешевой солью, стал другом новгородского князя. Утомленное войско пришло в собственные земли, туда, где пограничной землей правил жупан Мэймир. Здесь они отдохнут пару дней, перед тем, как сделать последние переходы до Новгорода. Государь! — почтительно поклонился один из первых людей, надевших боярскую шапку. — Будь моим гостем! Это честь для моего дома! «Маймир — Мэймир! — улыбнулся князь. — Старый друг! Как жена, как дети, как внуки! — Невесты уже подрастают! — улыбнулся в ответ Мэймир. — По весне буду свадьбу у старшей внучки играть. За хорошего человека сговорили. — Ты прости, я без подарков, — повинился князь. — Из похода. — На кого ходил, государь? Не на шутку заинтересовался жупан. — Мы тут и не знаем ничего. Все в своих заботах. К зиме готовимся. — Франков немного потрепали, — ответил князь. — У самого Рейна догнали их войска в землях саксов-вестфалов. Побили мы их. — Франков! — выпучил глаза жупан побили с этими мальчишками это же сила еще какая их еще никто в этих землях не бил их же как песка на берегу ну а мы вот побили усмехнулся самослав принимай людей на постой мой мир устали все почитай шестую неделю в седле все устроим в лучшем виде государь засветился жупан мальчишек по ближним весам разошлем а твоих воинов у меня в усадьбе разместим — Всех накормим, напоим и спать уложим, а тебе, княже, я баньку велю истопить. — Вели! — обрадованно кивнул Самослав. — И впрямь. Баня — это именно то, что сейчас ему нужно больше всего. Усадьба Жупана понемногу превращалась в небольшой городок, обрастая собственным посадом, что тесно жался к земляным валам. Старая знать из тех, кто поумнее и поразворотливей, обогащалась неслыханными темпами. Круглое городище диаметром в пару сотен шагов вмещало и дом хозяина, и дома трех его жен, и огромные амбары, набитые припасами. Были тут и конюшни, и кузни, и даже небольшая мануфактурка, где полонянки из ляжских племен чесали шерсть и пряли, готовя на продажу матки нитей. Самослав слышал, что Жупаны на собственное ткацкое производство целился, но пока что не было его тут. Зато столько борти, сколько было у бывшего владыки Дулебов, не было больше ни у кого, даже у самого князя. Караванами шел его мед в Константинополь, вытесняя своей дешевизной мед из Северной Африки, куда более привычный столичным жителям. Все твоей милостью, государь, широко повел рукой мой мир, гордящийся своим достатком просто неимоверно. Все по твоему слову делается. И ведь не скажешь, что десять лет назад в землянках жили и тухлую рыбу ели, как будто и не в заправду было это. Прошу, к столу, отужинай с нами, окажи честь. Самослав коротко кивнул и пошел в горницу, где собралось большое жупаново семейство. Он не мог отказать одному из вернейших своих людей, это было бы смертельной обидой. Надежды выспаться растаяли, как дым. Стол ломился от угощения, а значит, все затянется далеко за полночь, а там, как водится под бок, к нему нырнет одна из жупановых дочек. Такие тут были обычаи, простые и понятные. И не ему, чужаку, спорить с этим.